Глава восьмая не странная. Его правая передняя лапа, похоже, сломана или вывихнута. Гарр шел, поджимая её и стараясь не касаться этой лапой земли. Из-за этого гигантский волк не мог вскарабкаться по склонам, так что им приходилось идти, придерживаясь ровных мест. Он тоже шагал с трудом, опираясь на подобранную где-то ветку. Ему похоже больно, в порядке была лишь юмы. То есть ей хотелось бы так думать, но и она сильно вымоталась. А еще, похоже, налетело на что-то острое, пока падало, и это что-то разодрало ее правую руку, левую ногу и левый бок. Раны вроде бы не выглядели серьезными, но, судя по всему, начали гноиться. У Юмы кажется, жар. Она решила, что если гара Солнце решит передохнуть, то и она сядет и переведет дыхание. Они, конечно, не обсуждали ничего между собой. И не перешли к соглашению держаться вместе. Для начала. Им непонятны языки друг друга, так что разговор попросту невозможен. Но как рассудила Юмы, если уж они не собираются сражаться, то и разделяться нет никакой нужды. Вдвоем, очевидно, лучше, чем поодиночке, а вдвоем плюс волк и того лучше. А как поступят Унца и Гара, если Юма первая решит передохнуть? бросят ее. Ей не хотелось, чтобы ее бросали. Впрочем, у нее было смутное ощущение, что и с Гара разделяют ее чувства. Так что, возможно, вопреки опасениям Юмы, Гоблин с волком все же остановятся и подождут ее. Но она не была в этом уверена. Горона с Сансаном уже, правда-правда, пора отдохнуть. Тогда и Юма могла бы сделать передышку. И где мы? Солнце опустилось за горизонт уже некоторое время назад. Онса и Гара шли шатаясь, но без колебаний. Они, видимо, знают дорогу и до сих пор не добрались до цели лишь потому, что с трудом могут идти. «А куда идут Онса и Гара? К своим товарищам?» «Форган, да?» Непроизвольно пробормотала юма Он хмыкнул. «Это ответ?» Йома прижала ладони к щекам. Трудно определить, горячие они или нет. Но тем не менее, Юма чувствует слабость и головокружение. «Что происходит?» «Хм?» «Форган?» «Хм?» Внезапно она осознала. Что будет, если Юмы придет в лагерь Форган? Похоже, это не самая лучшая идея. А Ранта тоже там будет. Тупой Ранта. Но Харукун, он. Что там Харукун сделал с Рантой? Что это было? Юмы плохо помнят. Дело плохо. Против Воли подумала Юмы и едва не остановилась. И тут это произошло. Ковыляющий впереди Гаро вдруг упал на бок. Гаро! Он собросился вперед к Волку. Юма, позабыв про собственную слабость, тоже попыталась подбежать к ним. У нее заплелись ноги? Или просто обо что-то споткнулась? Юма попыталась восстановить равновесие, но не удержалась и упала. Она рухнула ничком. Сил поднять голову уже не было. Глаза закрылись сами собой. Все равно тут так темно, что смотреть не на что. Незачем заставлять себя. Юма свернулась в клубок, словно личинка. Так ей было легче. «И что это такое? И что это такое? Насмешить людей пытаешься или что?» Она вспомнила, как кто-то сказал ей это. «Фу, валяется на грязи». «Не, это земля вообще-то». «Один фиг». «А вот и нет. Это как вода и лед. «Вода это и есть лед вообще-то». «О, ну да». «Ну, ты и дура». «Отстань». «Да чего же они любят болтать», подумала она. И это после того, как я забралась аж сюда, в кусты на школьном дворе. И свернулась тут в кубок. Как они нашли Юмы? Им и не хотела, чтобы ее нашли. Эй, ты, ты, вылезать-то собираешься? Позвала девочка. А может она нас боится? Спросила другая. Эй, ты чего? Ты так говоришь, будто мы ее задираем. А ты ей задира, Хитян. Эй, кино, хватит болтать про меня всякие глупости, как будто я плохая. А вдруг она поверит? Но ну, это правда вообще-то. Рачин, и ты туда же? Не смей ей подпевать». Знаешь, говорить можно что угодно, но если кому-то кажется, что его дразнят, значит его дразнят. Да не дразнила я. Ты говоришь довольно грубо хитян. Ну и что с того? А еще консайский диалект сам по себе грубо звучит. Ну да, для тех, кто не коренной консабирец. Что еще за коренной консабирец? Слишком длинно. Коренной консанбирец. Это вообще неправильно, язык сломаешь. Юма собиралась и дальше лежать, свернувшись в кубок, и игнорировать троицу. Мате попытались вытащить ее из кустов. Она пробовала упираться и отмахиваться. Но девочки не отставали. О, простонала она! Хватит найть! Ничего хорошего не выйти, если будешь там все время сидеть, это тупо. Думаете, эта девочка дремучий случай? Что еще за дремучий случай? Не знаю. Не знаешь? Но ну, она так мало говорит. Как ее, кстати, зовут? Ху -ху -ху -ху -ху. Нет, это фамилия. А имя? Она же говорила тогда, когда представлялась. Ну да, потому тебя и спрашиваю, сама-то не отвечает. «Ммм, Юмы, вроде. И правда дремучий случай. Да с чего? Ну не знаю. Не знаешь? Кино есть Кино. Эй, Юмы! позвала одна из девочек. Ты же Юмы, да? добавила другая. Да, Юмы, отозвалась Юмы. А что? Она поддалась просто потому, что эти трое ей надоели. Но девочки хором ахнули, словно услышали что-то неожиданное. Она говорит на стандартном диалекте. Что еще за стандартный диалект кино? Ну, говорят же, канцайский диалект, осаканский диалект. Так значит, должен быть и стандартный. О, действительно, кино права. Ну, хорошо, хорошо, я не подумала. Ты же хитян, что поделать? Ага, ага. Что за глупости? Вы все болтаете какие-то глупости. Вот почему Юма не хотела сюда переезжать. Тут все такие. Но она понимала, что иного выхода нет. Этого требует ситуация в их семье. Она смирилась, как всегда. «Юма не дремучий случай», – настойчиво сказала она. «О, снова говорит. Ну, конечно, она же человек. Человек, ну ты наш, важно что ткнуть, хитян». Это от чего то прозвучало забавно, а когда Юма попробовала повторить про себя, еще забавнее. Она хихикнула. Три девочки отчего-то обрадовались. «И чего вы все так обрадовались?» – спросила Юма. Она попыталась имитировать местный диалект. Но девчонки схватились за бока от хохота. Она сказала, чего? Вот умора. Какая странная. Но Юма вовсе не считала себя странной. Хотя ее часто так называли. Почему? За что? Юма просто ведет себя нормально. Да, время от времени чувствовала нерешительность, а иногда ей было тяжело в лицо общества. Но это не значит, что она совсем не старается. Юма не странная, подумала Юмы. Ни капельки. Хм... Юма открыла глаза и попыталась сесть, но жутко потяжелевшее тело не слушалось. На нее сверху вниз смотрел гоблин. «Он сам?» – прошептала она. Слово сорвалось скуп едва различимым хрипом. Он самолча смотрел на Юма своими карими глазами. Черты его гоблинского лица были совершенно непроницаемы. О чем он думает? Юма не имела ни малейшего понятия. «Где корон?» – он самотнул подбородком себе за спину. Гаро сидел прямо за ним, разумеется, по-прежнему поджимая правую переднюю лапу. Но он выглядел вполне здоровым, несмотря на то, что совсем недавно упал. «Юма, значит, пришлось еще хуже, а?» Юма прижала тыльную сторону ладони к колбу. Холодный. Жар унялся. Небо едва заметно посветлело. «Юма долго спала?» Ответа не было. Он Онса по-прежнему смотрел на нее. «Вы подождали Юмы? да?» Уголки рта гоблина приподнялись. Он тихо хмыкнул. «Спасибо. Юма бы совсем закуталась, если бы оказалась одна. А, запуталась, а не закуталась. Нет? Хм, какая странная». Юма ощутила, что как-то раз слышала в свой адрес такие слова. «Когда это было? Кто это сказал? Она не знает. Не может вспомнить. А может, ей просто причунилось, что это было? Ну, Йома-то совсем не кажется, что она странная» сказала Юмы. Он за чуть покачал головой из стороны в сторону и цокнул языком. Он злится? Вроде не похоже. Гоблин вытянул правую руку вперёд, ладонью вверх, и несколько раз согнул и разогнул пальцы. Юма могла лишь гадать, но, наверное, он цокал языком, чтобы привлечь её внимание, и теперь пытается что-то сказать жестом. Например, вставай, или можешь встать? Юма села, попыталась подняться на ноги и покачнулась. Ай! Если бы Онса не успел поддержать ее, Юма, наверное, снова упала бы. Ох, прости, он сан. Онса, по-прежнему, придерживая ее, отвернулся в сторону. Но знаешь, Юма, пожалуй, уже лучше, чем было. И Он Онсан с Гароном, кажется, приободрились. Может, это потому, что мы как следует отдохнули? Онса не ответил, но Гару чихнул. О, удивилась Юма. Волки, значит, тоже чихают? Ну да, точно. Это же просто чихание. Волки ведь «Тоже животные?» «Они тоже живые, да?» Гара наклонил голову на бок, словно задаваясь вопросом, «О чем говорит этот человек?» «А может, ему просто так показалось?»